Глава двадцатая «Стой, кто идет? Теми же словами встретил Максима Колосов из «Темноты леса». Лязга затвора, обычно сопровождавшего этот часто риторический, но смертельно опасный вопрос, он не услышал. Подпоручик успел сделать это раньше и бесшумно. Имея в виду стрелковую подготовку штурм гвардейцев, доктор заблаговременно перешел на шаг, приближаясь к лагерю. «Здесь Бубнов. Пароля не знаю». Попытался состроить он, чувствуя, что нервы приходят в норму. «Кто стрелял?» «Я. Не знаю, в кого, но оно мне показалось того заслуживающим». Он как можно короче рассказал об инциденте. «Василий, брось мне новый диск. Он где-то там. Кранцу приторочен». Попросил Максим оператора, нашаривая в кармане сигареты. Там он так и не успел закурить. А сейчас очень хотелось. «Те не говорите». На полном серьезе, отнюдь не посчитав слова и поступки командира плодами некомпетентности и испуга, переспросил Колосов. «И после ваших выстрелов ни звука? И никто не упал? И не ответил? Пока стрелял, звуков не слышал. Упал или нет? Не разобрал, своими вспышками ослепило. Но что, вслед не стреляли точно? И, кажется, не гнались?» «Ладно, проверим. Не зря же генерал приказал полный боекомплект брать. Знал или догадывался?» Подпоручик, собранный и бесшумный, как давишние объекты, скользнул к палатке, где у порога была сложена амуниция. В строгом, раз навсегда усвоенном порядке, чтобы любую вещь найти мгновенно и на ощупь. «Вы, господин полковник, вот тут прилягте за пеньком, ствол вдоль тропки направьте, а я прогуляюсь недалеко». «Возвращаться буду, не подстрелите». «Фрезинов?» — обратился он к оператору, подошедшему с запасным диском. «Ты машинку-то свою переставь за дерево или в ямку. Вон там, под корнями». Колосов указал на комель, вывернутого давней бурей трехобхватного бока. Неровен ровен час шальной пулей заденет». Только вот начались события, и младший по званию небрежно, без обсуждений и согласований, «Принял на себя командование группой», — подумал Максим. «Да и правильно, наверное. Дело темное в буквальном и переносном смыслах. Специалист ориентируется в подобных ситуациях на уровне инстинктов, а мне каждый раз подумать надо, и нет гарантии, что думать я буду безошибочно». Но все же положение штаб-офицера и начальника требовало соблюдать субординацию максим сначала щелкнул на место приятно тяжелый диск оттянул ручку затвора только после этого спросил что делать собрался да ничего такого пройду вперед недалеко до опушки если все тихо пару растяжек поставлю и будем посмотреть как говорят в одессе живое там что копошится или привиделось вам я пока еще за себя отвечаю Ужесточив тон, ответил Максим, сообразив, что подпоручик имеет в виду то, что он и сам думал несколько минут назад. «Не в этом смысле, господин полковник. Может быть, явление какое-нибудь физическое, вроде огней Святого Эльма или призраков острова Пасхи. А что, были и такие?» «Могли быть», — убежденно ответил Колосов. «Тогда действуй, поручик, а Родина тебя не забудет». Тот ушел легким индейским шагом, сразу забирая в сторону от тропы. Максим рукой показал оператору, что следует вернуться в расположение. «Колосов правильно сказал. Отнеси аппаратуру в укрытие. Не дай бог, прямо здесь стрельба начнется. Канал держится стабильно? Что ему сделается? Лампочка мигает, как сказано, параметры тоже в норме. А что думаете, пора сматываться?» «Оно бы лучше всего», — хотел ответить доктор. «Да разве можно?» «Ребята пошли в рейд, половцев с Неверовым не обнаружены, а им спасаться?» «Однако в случае острой необходимости он ведь имеет право выйти на связь, доложить обстановку, попросить помощи или хотя бы новых инструкций». «Бой покажет, что у нас есть. Мой автомат, ваш, патронов некоторое количество. Диск я вам отдал предпоследний». «Значит, на 140 выстрелов можете рассчитывать». И этот щел нужным поучить командира. «Гранаты? Все. Ах, еще пистолеты. Теперь точно все. Может, окопчики отрыть? Не спеши». Вдалеке треснуло несколько совсем коротких очередей. На три-четыре патрона каждая. «Грамотная стрельба. Но если она все-таки имеет место, значит, Максиму не померещилось». «Не совсем в пустое место мы попали, Максим Николаевич!» «Да уж, а ты чего хотел? Пустых мест, наверное, вообще не бывает!» Раздался тихий свист, потом голос Колосова совсем не оттуда, куда он уходил. «Мужики, порядок, это я! Присядем, подождем!» Подпоручик возник из-за кустов, не слишком отличаясь от тех образований тьмы, которые напугали Бубнова. «Ты прав, командир!» — заговорил Колосов, не замечая, что обращается на «ты» к штаб-офицеру. «Видать, в реальной боевой обстановке штурм-гвардейцы таким пустякам значения не придают. Совсем не иллюзия. Натуральные объекты. У меня тут был с собой заветный магазинчик. Всеми конвенциями запрещенные пули. Дум-дум». Одновременно он глубоко и резко затягивался, пряча сигарету в кулак левой руки. «Я тоже на территорию проник». Там виднее все-таки. Дождался, рассмотрел. Люди это. Только ходят вроде как в скафандрах. Медленно и в развалку. Может, роботы? Спросил он сам себя. Так их не бывает. Шли они следом за вами, командир. Слегка освежив мозги, подпоручик вспомнил, кто есть кто. Впрочем, что интересно, не по дорожке шли, а по зимуту, Словно в темноте видят или по собачьему, верховым чутьем... Первому я вмазал, когда не знаешь, кто перед тобой лучше всего стрелять в грудь. Я врач, мне объяснять не надо, перебил Максим. И я том же дал ему хорошо. Чуть в заднее сальто он не ушел. И еще одного подвалил. Больше рисковать не стал, патронов мало. Если испугались, хорошо. Если нет, подождем минуток пять. «Ты говоришь, видят в темноте или чуют?» Отметил несообразность в словах Колосова Максим. «А что ж, тогда тебя не увидели, прямо под выстрелы подставились». «А и верно», – тоже удивился подпоручик. «Более того, метров за пятьдесят оно направление изменило, в мою сторону двинуло». «Значит, не человек, механизм какой-то», – решил Бубнов. «Тепло или масса, или запах его привлекает, на стрельбу не реагирует». «Господин полковник», – напомнил Фрезинов, – «сейчас первая связь с Защитником. «Давай». Доклад поручика был предельно кратким. «Идем по маршруту, все по плану. Привал 15 минут. Все. Следующая связь по схеме». «Володя, не все. У нас проблемы. Нас окружают неизвестные существа. Выглядят черными фигурами размером между человеком и медведем. Движутся не очень быстро». «Имели огневой контакт. Пока успешный. Лучше всего остановись. Найди удобную позицию и жди до света. Мы пока разберемся». «Держитесь!» Даже сквозь потрескивание эфира Максиму показалось, что всерьез он к его словам не отнесся. Дескать, что взять с кабинетного офицера? «У меня ничего подобного. Луна светит, поля просторные, дождик чуть брызгает, но это нормально. Думаю, сделать еще бросок настолько же». Что ему скажешь? Своих эмоций не передашь. Да и на самом деле, человек ведет группу, ему это нравится, уверен он в себе, как молодой жеребец. «Смотри, поручик. Если так, рекомендую идти, имея по флангам по полсотни метров открытой местности. Оружие натовьсь. Если попадутся, стреляйте. Продолжайте движение в максимальном темпе. Интервал связи сократим до часа». «Понял, выполняем». Связь прекратилась. «Что делать будем?» – спросил Максим подпоручика, вспомнив вопрос Фрезинова и свои мысли. «Может, и вправду обратно выскочить? Доложить, подкрепление вызвать?» «Вы командир?» – дипломатически ответил Колосов. По его лицу было видно, что сам он готов принять любое решение, однако больше его занимает результат собственного поиска. «А чего ждать от 23-летнего офицера?» которому, наконец, довелось применить свои полученные в изнурительных тренировках навыки на практике. Метрах в трехстах звучно рванула. «Моя!» – удовлетворенно сказал Колосов, как раз успевший докурить сигаретку. «Первое, сразу за воротами. Еще одну я выставил, где колючие кусты, с тропинки не свернешь. Третью еще похитрее. Пойдут, нет?» В его голосе звучал искренний интерес. Подпорочек напрягся, подобно молодому сеттеру, которого хозяин выводит на перепелиную охоту. Я схожу, взгляну. На ремне справа и слева у него висели шесть полных магазинов, десантный тесак у бедра, гранатная сумка, наполовину опустошенная, сдвинута назад к позвоночнику. «Такого только пусти, он там устроит хрустальную ночь длинных ножей». А все ж таки молодец. В его возрасте азартностью Максим мало отличался от Колосова. Только подготовка, увы, была не та. Надо же, только 10 лет разницы. А он себя чувствует уже старым, отяжелевшим, почти неспособным на лихие, но и профессионально грамотные поступки. Вместе пойдем. Фонарь есть? Колосов молча показал длинный, похожий на полицейскую дубинку электретный фонарь, «Способный без подзарядки светить почти сутки!» «Пошли!» Гораздо ближе бахнул еще один взрыв. «Ты гляди, бесстрашные!» «Или не пуганные. Сквозь зубы процедил Колосов. И третий раз грохнуло. «Все, мои рубежи кончились!» «А ловушки были мощные!» «Не человека!» «БК порвали бы!» «Теперь что?» «Гранат сколько имеешь?» Теперь уже Максим испытывал желание повоевать. Хотя бы и до решительного конца». «Четыре. Из них две противотанковые. Василий, приготовься к отходу. Похоже, придется. Но мы-таки сходим посмотреть. Если возникнет бой, а потом стрельба вдруг прекратится близко от тебя, срывайся. Только не паникуй. Пару минут выжди. Дело ваше, командир. А лучше бы вместе отойти и утром вернуться с батальоном. Танковым». В голосе Фрезинова прозвучали мечтательные нотки. «Вернемся, Вася, нужно будет с дивизией. А пока не мандраж», — это уже Колосов сказал, начиная движение. Мысль о том, что можно поставить вокруг поляны еще несколько растяжек, и, забравшись, скажем, на деревья, дождаться утра, ни одному из них странным образом не пришла в голову. Да ведь если бы все мы всегда вовремя приходили в голову оптимальные и гомеостатически безупречные решения, и древний Египет существовал бы по сей день, и Карфаген, и Рим соответственно. Вот и пошли колосов впереди, подсвечивая фонарем по сторонам и под ноги, бубнов на 10 шагов сзади, поводя стволом по жутко темнеющему справа и слева лесу. Вот как выскочит оттуда это самое. «Стой, командир!» – поднял руку Колосов. «До последней растяжки двадцать метров!» «А ну, давай!» – упал на колено и первым начал стрелять. Прямо перед собой, по бокам, в метре над землей. Максим поддержал, благо патронов у него в диске было аж 72. Также резко подпоручик прекратил огонь. Никакого в лесу шевеления их шквальная стрельба не вызвала. Только долго шуршали, осыпаясь на землю, срубленные пулями сучья и ветки. еще бросок вперед, и через секунды сдавленный вскрик Колосова. «Ну, бля! Командир, сюда! Вы же врач! Ну, смотрите!» И отступил в бок удерживая пятно света на том, что так его удивило. Бубнов подошел, перекинул автомат в левую руку, опустил вниз стволом. Взял из рук подпоручика фонарь, и тот с готовностью его отдал, сам шагнув в темноту. Да, интересная картинка. Неудивительно, что простодушный юный офицерик давится за кустом, сдерживая рвотные спазмы, выбитая взрывом связанных вместе наступательной и противотанковой граната воронка рядом с тропинкой, обожженные тротиловым огнем листья, и без всякой хирургической... И даже мясницкой культуры разделанный труп. Ноги, перебитые не по суставам, а где придется. Почти наизнанку вывернутый торс. Грудная клетка раскрыта, как книжка. Багрово-черные кишки, спутанные, будто в чану на колбасной фабрике. Что-то вроде головы валяется поблизости. Как почти всегда бывает с жертвами близких взрывов, Одежды на фрагментах трупа практически не осталось. Вообще, ничего особенного. Разве что с размерами заряда колосов перестарался, если бы он тиранозавра здесь ждал. А так, типичная минно-взрывная травма, малосовместимая с жизнью, за небольшим исключением. Жизнью тут и не пахло. Вернее, не пахло свежей смертью. То, что рассматривал Максим, представляла собой предмет интереса даже ненормального нормального патологоанатома, а лишь судмедэксперта, привыкшего как с эксгумациям. Покойнику была минимум неделя, в буквальном смысле. Он в таких вещах разбирался. Непонятнее и страшнее того было, что процесс распада тканей продолжался на глазах, в сугубо ускоренном темпе, как на кинопленке при съемке «Рапид», «Ты, Колосов, сюда не смотри. Лучше наблюдай за местностью». Когда фрагменты трупа превратились в кости, покрытые мумифицирующимися лохмотьями мышц и лоскутами кожи, Максим отвернулся. Еще более странным, чем этот процесс ураганного гниения, было почти полное отсутствие соответствующего запаха. «В норме тут сейчас стояло бы такое амбре, но, очевидно...» Молекула Кадаверина, Путресцина, Индола и Скотола улетучивались соответствующей процессу скоростью и рассеивались в окружающей атмосфере, не успевая оставить свой мерзкий след на обонятельных клетках Бубнова. Хоть какая-то польза. «Возьми, Саша, глотни для осадки». Доктор протянул под подпоручику фляжку. «Тут натуральное выдержанное виски. Полезная штука. И не бери в голову». Я как 18 лет на медфак поступил, столько такого насмотрелся. Как нас, помню, первый раз привели в анатомичку. Таких ребят на столах и в ваннах с формалином штук 10 сразу лежало. И ничего, как видишь. Не, такое не для меня. Лучше в дворнике. Полегчало? Тогда пойдем вперед, поглядим, что ты еще наработал. Предложил Максим. На второй растяжке подорвавшийся труп пострадал меньше, в смысле анатомической сохранности, исключительно, так как в замогильное, нет, как раз в могильное состояние он тоже перешел аналогично, скелет с остатками гниющих тканей, вложенный в лопнувший по всем швам черный костюм. И третий, у ворот учебного центра, выглядел почти так же, но одет он был в парадную военную форму, изрядно пострадавшую, однако золотые полковничьи погоны, пуговицы, аксельбанты, шевроны за выслугу лет на рукавах сохранились отлично. Колосов слегка приобвыкнув, да и выдержанные виски способствуют повышению самообладания, наклонился над останками «Твою мать!» и добавил еще несколько распространенных в войсках оборотов, знаменующих крайнюю степень удивления. «Господин подполковник, так это же полковник Головнёв, отставник, он тут жил неподалеку. на прошлой неделе умер, точно пятнадцатого или шестнадцатого, и кладбище за поселком километра три отсюда, от нас взвод отрежали, салют производить, вот смотрите, я почти рядом стоял, я помню, аксельбант с зеленым шнуром и волосы, он совсем седой был, а шевелюра как у молодого». Точно, на черепе сохранились клочья густых седых волос. Бубнов взял под подпорудчика за локоть. Как бы с парнем истерика не случилась. Чтобы слегка отвлечь, да и о собственной безопасности заботясь, спросил. «Больше растяжек не ставил? Точно три. А то смотри у меня». «Господин полковник, мне хоть и не по себе сейчас, но не до такой же степени». «Ладно, ладно». Колосов, безусловно, говорил правду. Но правда это была настолько дикой, и вместе с тем получалась на ее базе некоторая система, пища для мысли, как не неприятно это звучит в данном контексте. Не снимая пальца со спускового крючка, Максим осмотрелся и прислушался. Кроме шелеста листьев над головой, более никаких звуков и шевеления вокруг не наблюдалось. «Возвращаемся, камрад!» До самого лагеря, где их ждал охваченный тревогой Фризинов, они шли молча. Ничего пока не говоря оператору о своем открытии, просто сообщив, что в настоящий момент опасности не существует, Бубнов приказал разжечь костер и готовить ужин. Почему он ощутил уверенность, что опасности больше нет? Чисто интуитивно, еще не осмыслив до конца случившееся. Но схема выстраивалась. «Отставной полковник Головнев похоронен на прошлой неделе на местном кладбище. Остальные двое, скорее всего, днем раньше, днем позже. Состояние трупов на момент подрыва на растяжке этому сроку примерно соответствует. Считать это сроком их жизненной активности? За неделю на маленьком поселковом кладбище вряд ли хоронят больше двух трех человек, скорее всего, меньше. Он непосредственно видел четыре тени». Одного-двух отпугнул или перевел в состояние окончательной смерти, в кого-то стрелял Колосов, трое подорвались на растяжках, если неделю-две считать критическим сроком, следовательно, других восставших из могил покойников здесь просто не должно быть, иначе бы они, при великолепном презрении к смерти, продолжили свой марш в сторону живых». Таким образом, непосредственной опасности действительно нет. «Самое же удивительное», — отмечал Максим, не участвующий в построении силлогизма честью сознания, его будто не задевает исходная абсурдность ситуации, «он сразу принял происходящее как данность и мыслит исключительно в рамках логики происходящего. Между тем мрачно-молчащий Колосов порезал хлеб, предварительно с особым тщанием вымов руки». Разогрел две полукилограммовые банки консервов свинина постная с гречневой кашей, несколько превысив этим пайковую норму. Фризинов подвесил над огнем на треножнике котелок с водой, предназначенный для чая. Максим разрешил также раскупорить к ужину пластиковую бутылку спирта питьевого и развести его положенным образом. Теперь они, безусловно, оказались в боевых условиях, И указанное действие было прямо прописано в уставе. В армии положено выдавать 150 граммов 40-градусного столового вина одномоментно. На флоте два раза по 100, к обеду и к ужину. Дополнительная порция в качестве поощрения после выполнения тяжелых и опасных работ тоже разрешалась. По усмотрению начальства, но не более 100 граммов. «Так может, вы все же скажете, братцы, что вы там обнаружили?» Выпив, крякнув, понюхав ломать хлеба и закусив ложкой каши, наконец проявил любопытство Фризинов. «А то вид у вас больно похоронный!» «В самую точку!» — хмыхнул Колосов. Молчать оснований не было, и Максим рассказал с некоторыми пришедшими ему в голову только сейчас комментариями. «Ну и но, ну, сказал Фризинов, причем довольно спокойно. Он тоже относился к тем людям, которые не имели привычки рефлексировать, если что уже случилось. «Сиди дома, Коля не готов служить там, куда пошлют. А если послали?» Помнится, один писатель о уже упоминал. Когда вместе со своим легионом Легат прибыл в Одессу и увидел улицы, освещенные электрическими фонарями, он нисколько не удивился. В персидском походе он видел и не такие чудеса. Скорее, его удивили буфеты искусственных минеральных вод. Вот этого он не видел даже в своих восточных походах. «Значит, покойник каким-то образом существующий умереть еще раз вполне способен?» И даже очень быстро подтвердил Бубнов. «А тогда для чего он вообще здесь живет?» Вопрос прозвучал странно и в то же время крайне уместно. «Да, для чего и все-таки почему?» Я так думаю, сказал Максим, что это просто свойство здешнего пространства времени. Вас же учили. Меня нет, быстро и словно испуганно ответил Колосов. А меня да, возразил Фризинов. И все равно вы меня ни в чем не убедите. При любом раскладе ожившие покойники к физике никакого отношения не имеют. Папа бы сюда позвать. В голосе воентехника техника прозвучала надежда. «Заткнитесь, мужики!» – устало произнес Бубнов. «Сказки про покойников очень здорово идут по ночам в палатке скаутского лагеря. Настрой есть, продолжайте. А пока так. Гранат у нас осталось всего 8 штук. Да и было бы в пятеро больше, весь лагерь сплошными минами забором не обнесешь. Согласны?» Кроме того, ни при одном мертвеце оружие не обнаружилось. И вообще вопрос об их опасности остается открытым. Ну, чем в конце концов может быть опасен для крепких вооруженных парней совершенно мертвый труп? При всей его агрессивности, если такова и обнаружится, какая в нем сила? Уже сам факт, что он по той или иной причине умер, говорит не в его пользу. Может быть, просто мы живые и теплые, вот их к нам и тянет. Резко сменив тему, Максим, чтобы отвлечь молодежь от мрачных мыслей, начал пересказывать студенческие и врачебные анекдоты на ту же тему, стараясь навязать им привычный ему самому стереотип, что в смерти ничего сакрального нет, а есть только скучная рутина профессии. Его профессии, как говорил третьекурсникам ассистент-патологоанатом Кожарский, преферансист и циник, «Вы, коллеги покойников, не бойтесь, они вам ничего не сделают, вы живых бойтесь». Кажется, получилось. «Тогда, ребята, разрешаю поспать, но ну, с оружием в руках и полной готовностью. Вдруг они никого не убивают, а просто забирают с собой». После такой вводной ему самому спать можно было совершенно спокойно. Он не стал заползать в палатку, предпочел устроиться неподалеку от костра на свежем воздухе. Между двумя гребнями корней толстенного ясеня, вполне заменяющими полуметровый бруствер, Максим устроил себе лежбище из ранца и в вчетверо сложенной плащ-накидки. Под ней слой опавших листьев. Тепло, мягко, надежно. Ствол дерева в два обхвата защищает сзади корни с боков. Впереди трепещет языками пламени догорающий костер. Под рукой автомат. Возле другой – фляжка и сигареты. Только спать он совсем не собирался. Слишком много в голове мыслей и гипотез. Факт присутствия движущихся, но одновременно способных умирать второй раз и уже окончательно, а так ли, покойников, заставлял в очередной раз пересмотреть картину мира. Нет, не пятиминутное прошлое окружает его. Маштаков что-то такое уловил очень правильно – и из никчемной теории того же контора сумел сделать совершенно технологические выводы, воплощенные в железо, работающие, кстати. Но покойники — это способность вести с ума, если он прост и догматичен. Максим себя догматиком не считал, жалел лишь о том, что рядом нет сейчас коллеги, доктора Ляхова, как бы с ним хорошо было сейчас обсудить происшедшее. «Пир Платона» — а то еще и более интересный диалог мог бы случиться. «Мы трезвы сейчас?» – спросил себя Максим и с убежденностью признал, что да, безусловно, и биохимически, и психически. Что такое после пережитого неполный стакан водки? Следовательно, необходимо рассуждать в тех же материалистических и объективно реальных категориях. Все действительное разумно, а наоборот – соответственно». «Где могут существовать мертвые рядом с нормальными людьми? В раю, аду, чистилище? Вряд ли. Мы живые, туда доступа не имеем. Значит, здесь, в этом самом странном боковом времени. А ведь неплохо. Максим даже подскочил, подбросил пару поленьев в костер. Боковое, говорите? Живого здесь нет, а все материальное, но не живое, существует». Тогда покойник является тем же самым. Переставая быть живым, он становится тем, что тут существовать может. Уже интересно. Кое-какая система вырисовывалась. Покойники по этому миру бродят. Зачем, пока непонятно, но бродят и к живому тянутся. Убиты могут быть достаточным механическим воздействием. И что? А вот то, что для них этот мир родной. Мы думали, куда они деваются? Зачем греки придумывали мифы про царство Аида, где слоняются тоскующие тени героев? Этот, как его Харон, с его Вельботом, перевозивший покойников, за плату заметьте, на тот берег. Вполне реальный берег получается, раз Орфей ходил туда за Ивредикой, только обернулся не вовремя. И еще были прецеденты. Так может, все это правда? В нашем мире несчастный покойник жил, потом умер. Думал, что совсем, а попал совершенно неожиданно в места, где странная жизнь продолжается. Чем он тут занимался, пока не ясно. Но увидел вдруг неподалеку совершенно живого человека. Вздумал подойти, спросить, без всяких задних мыслей и агрессивных намерений, не слышал ли бывший земляк, что происходит и как быть дальше. Вместо этого нарвался сначала на автоматическую очередь, потом на мину и умер повторно и окончательно. Подтверждением этой теории служит факт стремительного разложения. Так, значит, есть смерть там, вторая жизнь здесь, и, соответственно, вторая смерть тоже. Как сказано в теории эверета, нас окружает множество вселенных, в том числе те, что отличаются друг от друга незначительным, но постоянно увеличивающимся разбросом в начале исторических фактов, а потом и физических законов. Ну а вот здесь мы имеем пока единственное, эмпирически установленное различие. Покойники какое-то время сохраняют двигательную активность и какие-то остатки интеллекта. После третьего взрыва остальные сообразили наличие смертельной опасности и удалились от греха. Он вскинулся... Внутренним таймером, почувствовав, что пришло время связи со Щитниковым, включил рацию, мелком посетовав, что не придуман еще способ постоянного автоматического вызова. «Полковник Ящитников, идем по маршруту. Проблем нет. Что у вас?» «Порядок. Объекты исследованы. Прямой опасности вроде не представляют. Но лучше вам с ними вплотную не контактировать. Просто не советую по некоторым причинам. Если что, против них оружие, гранаты». «Тем более темп. Двигаются они медленно. Да, вот еще!» пришло в голову Бубнову. «Старайтесь подальше обходить населенные пункты, тем более кладбище со свежими могилами». «Не понял?» «Повторяю, кладбище со свежими могилами. Возможно, все оттуда и появляются. «Командир Гоголя я тоже читал. Привидение, что ли?» Несмотря на низкое качество звука в головных телефонах, ирония в голосе поручика передалась отчетливо. «Не привидение!» «Достаточно материальной структуры. А так, конечно, Гоголь это близко. Вот и руководствуйся за неимением лучшего. Хама, брут и так далее. Только меловой круг и молитвы не помогут». Вдруг подполковник вспомнил. Он же и им по-прежнему командир. Он за них отвечает, и они обязаны подчиниться. Если, конечно, Чекменев Щитникову не дал каких-то иных распоряжений. «Поручик, приказываю остановиться». «Занять позицию, желательно на возвышенности, удаленную от дорог и населенных пунктов, пригодную для обороны вашими силами. До утра, с места не двигаться, дальнейшая связь по той же схеме». «Понял, командир, выполняю. Да и поспать оно не вредно». Голос в главных телефонах угас несколько по-другому, чем если бы поручик просто отпустил тангету. Батареи радиостанции совершенно неожиданным образом садились стремительно». Полукилограммовая искра обычно могла непрерывно работать на передачу часов 10, только на прием 20. Сейчас же амперметр показывал, что тока почти уже и нет, а запасных комплектов с собой не взяли. Просто не было такой необходимости. Бубнов тут же решил проверить, как ведет себя питание хроногенератора. Если аккумуляторы тоже теряют заряд, надо немедленно эвакуироваться. Нет, с ними все было в порядке. Видно, просто батарея попалась бракованная. Бывает. Итак, продолжал он занятие, к которому был приспособлен более всего, то есть построение гипотез с немедленным их опровержением, если обнаруживалась внутренняя противоречивость силлогизмов или разногласия с практикой. Ни с чем, несообразная разрядка батарей вполне встраивается в общую схему. В самом факте механической активности якобы мертвых тел Ничего экстраординарного нет. Известен феномен так называемых галемов, магическим образом оживленных глиняных статуй, или зомби, не тех, отравленных неким алкалоидом, но все же живых людей, лишенных воли, которых фабриковали рабовладельцы на Гаите, а настоящих, то ли особым образом воскрешенных человеческих трупов, то ли действующих макетов человека». Факты, подтверждающие их существование, имеются. Сюда же хорошо укладываются многочисленные легенды, бытующие не только у славян, но и у всех других более-менее культурных народов, особенно у пражских евреев. Это же там появилась легенда о рабии, создавшем глиняного человека. Они вполне могут объясняться взаимным проникновением живых людей из нашего мира в этот, и наоборот, естественно». Почти у всех народов принято считать, что до сорока дней после кончины покойники обретаются где-то поблизости, способны воспринимать слова и мысли близких. Так не здесь ли они тянут этот срок, в течение которого действительно каким-то образом видят, слышат и сохраняют активность? Бубнов был убежденным атеистом и материалистом, но происходящее никакого отношения к религиям не имело – Непознанные всего лишь свойства и закономерности природы. Почему он предостерег Щитникова от приближения к кладбищам? Просто потому, что захотел избавить неподготовленных людей от нервного потрясения? Или все же предполагает в них некоторую опасность, о которой почти в шутку предупредил Фрезинова с колосовым Вдруг действительно живые мертвецы способны чем-то навредить просто живым? «Разве случайно во всех, без исключения, сказках и легендах такая встреча изображается как нечто невообразимо ужасное? А если поручик с отрядом выскочит в район кладбища, где ежедневно хоронят по сотне человек?» Максим Бубнов вдруг почувствовал себя плохо. Слабость неожиданно навалилась, тошнота, не тошнота, но что-то вроде... и тоска. Впрочем, тоска — это как раз понятно... Последствия массированных выбросов адреналина в кровь. После переживания текущего дня, нервной и физической нагрузки, ломки всей привычной картины мира, происходящей не только в сознании, но и гораздо глубже, ему бы заснуть без задних ног. Но если все-таки бодрствовать и размышлять, так не здесь, а перед камином на третьем этаже каменного коттеджа. А еще лучше, английского или шотландского замка с мощными стенами, крепкими воротами и поднятым мостом, гарантирующим от вторжения врагов. Это пристально вглядывающаяся со всех сторон темнота. Сколько можно требовать от человека, привыкшего совсем к другой жизни? За спиной хрустнул сучок, и доктор вскочил, вскинул перед собой автомат. «Спокойно, командир, это я, Колосов. Присядьте». «Вот смешно, я ведь тоже второй час идеи обдумываю. А если бы нам, вернувшись домой, раскопать могилу дважды мертвого полковника, что мы там увидим?» «Так если бы я знал, Саша...» Появление Александра его обрадовало. Вдвоем намного спокойнее, и разговор вслух позволяет выпустить пар, в то время как внутренний монолог или диалог только повышает давление. «Я об тебе немедленно все объяснил. вы некромантия — не моя специальность». Ничего, скорее мы услышим столько теорий и гипотез. А пофантазировать, конечно, можно. Время веселее побежит. Вот, к примеру, предположим, что акт захоронения на самом деле является обеспечением мистического процесса перехода в лучший мир. Могила, как аналог портала. Считается же, что незахороненный покойник не может попасть в рай, что душа его скитается поблизости от тела, и творит живым всякие пакости. Кстати, свободно можно предположить, что методики обращения с трупами у представителей языческих вероисповеданий и культур учитывают пока непонятный нам процесс. Славянское, скандинавское, индийское сожжение – это способ избавить своих покойников от того, что происходит здесь и сейчас. Тело исчезает в огне, а душа воспаряет непосредственно в горние выси – «А древнеегипетское бальзамирование, труп тщательно потрошат, пропитывают смолами и, главное, туго натуго пеленают и погребают под тоннами камни. И захочешь, не вылезешь». «А вот еще тибетская книга мертвых, там тоже свое рацио присутствует, а зороастрийцы складывают покойников в специальной башне, где их расклевывают хищные птицы». «Ну и много же вы знаете, господин полковник». Завистью вздохнул Колосов. «Нас в училище такому не учили. Книжки нужно читать, а не только футбол по дальновизору смотреть», наставительно сказал Максим. «Так футбол же интереснее». «Нет, я книжки тоже читаю, только больше, конечно, развлекательные. От научных у меня сразу в голове шуметь начинает, и строчки путаются». «Тяжелый случай. Боюсь, придется тебе в отставку штаб с капитаном выходить». «Так это еще когда будет?» Легкомысленно махнул рукой под поручик. «Гораздо скорее, чем тебе сейчас кажется». «Ладно, Саша, извини, чего-то спать мне захотелось. Прилягу. Поднимешь по-штатному». Разбудил его Фрезинов через целых три часа. «Господин полковник, последний раз Щитников на связь не вышел. В два я с ним разговаривал, они отдыхали, все было нормально. В три сеанс не состоялся». Доктор взглянул на яркие фосфорные стрелки часов. «Три пятнадцать». «Что ж ты сразу?» Решил подождать, вдруг у них обстоятельства. «И дальше что?» Оставил рацию на приеме, может еще выйдут. «Да ты что, батарея и так практически сдохла. Я запасной аккумулятор подключил, через преобразователь, у меня в запасе был. Но вообще-то замялся воентехник. Мы тут посоветовались, может лучше все-таки открыть проход обратно? Пусть генерал решает, послать дозор на машинах, через полчаса все станет ясно». «Может, ребятам срочная помощь требуется?» «Правильно», — подтвердил подошедший Колосов. «У нас приказа не было здесь до упора сидеть, тем более обстоятельства чрезвычайные». Максим был совершенно согласен с товарищами. Поплескав в лицо водой из фляжки, сделав несколько спортивных упражнений, способствующих обретению бодрости, закурив, наконец, он был готов к принятию решений». Сейчас он даже не понимал, почему не выскочил отсюда, как ныряльщик с глубины сразу же, как только увидел первого мертвеца. Магия нечетко отданного приказа? Соображение о том, что начальство виднее, а его задача прежде всего обеспечить выполнение миссии Щитникова? Зачем-то его ведь послались с отдельным пакетом за сотню километров отсюда. Вдруг на самом деле имеет место стратегический замысел? мудрость которого не дано постигнуть нестроевому капитану, пусть и возведенному в целые подполковники. А гори все огнем. Его назначили главным за операцию. Вот он и принял решение. «Давай, Василий, включай на выход. Раз будем начальство, не беда. Тем более я еще тут кое-что придумал. Боюсь, что генералу нашему будет очень интересно».